волчонок один в рождественскую ночь скулит и ёжится волчонок желтоглазый в седом лесу лиловый свет разлит на пухлых ёлочках алмазы мерцают звёзды на ковре небес мерцая ангелом щекочет пятки в зерешиной волчонку ждёт чудес а лес молчит седой и гладкий Но ангелы в обителях своих все ходят и советуются тихо. И вот один прикинулся из них большой, пушистый волчихой, и к нежным влачащимся сам зверёк припал, пыхтя и жмуря жадно волчонку, ёлкам, звёздным небесам всем было в эту ночь отрадно. 8 декабря. 1922 года